Часть 4. По глухому переулку, куда такие, как он, никогда не забредали, бежал парень, одетый по-простому, в свитеры-джинсы. Длинные белокурые волосы, черты лица, заставляющие девушек оборачиваться, тёмно-корие глаза, идеальная осанка и физическая форма выдавали в нём Юлиана Минца. За дверью, ведущей в неприметное малоэтажное здание, его уже ожидали трое мужчин, включая прапорщика Мошенга и посла Хэнслол, сбежавших из представительства союза третий человек был ему незнаком. Неужели Машенга нашёл своего независимого торговца? Четырьмя днями ранее, когда он бежал обратно к представительству Союза, собственными глазами наблюдая за имперским вторжением, Юлиан вместе с Машенга сели было в машину, но беснующаяся толпа не давала ей проехать. «Делать нечего, прапорщик. Пойдём пешком». «Пойдём». «Нет, побежим». И Машенга побежал за ним. Он думал о безопасности этого мальчика и был готов сделать всё, что было в его силах, чтобы защитить его Такова была личная просьба адмирала Яна. Когда они вернулись в представительство, и Елеан увидел, что все собрались в коридоре, он подошёл к послу Хэнслу и отдал честь. «Ваше превосходительство, пожалуйста, выслушайте меня. Нам нужно немедленно стереть все данные с вашего компьютера». «Стереть». От тупости этого ответа сводило зубы. «Если оставим всё как есть, информация попадёт в руки имперского флота». Посол Хэнслу ахнул и отвел взгляд, как будто надеясь переложить ответственность на кого-то другого, но никто не желал встречаться с ним взглядом. «Прошу вас, нужно срочно принять решение. Имперские войска будут здесь минута на минуту!» Юлиан осмотрелся. Он подумал, неужели никто с этим не согласится. Все стояли молча, почти апатично, злобно сверляя его глазами. «Я не собираюсь подчиняться приказам таких, как ты!» Удивлённый громкостью собственного голоса, Хэнслоу смахнул под кончиками пальцев. «Но всё же твоё предложение звучит разумно, а поэтому стоит отнестись к нему серьёзно!» «Может, нам следует удалить данные из компьютера, но ты возьмёшь на себе ответственность?» «Если союз проиграет...» — подумал Юлиан. «Этот человек захочет переложить вину на кого-нибудь другого. Есть и другой путь. Может, нам оставить все данные, как есть, на компьютере и сдаться имперскому флоту? Если мы предложим им ценную информацию, может, они проявят к нам снисхождение?» Юлиан говорил с сарказмом, но Хэнслоу замолчал, и юноша с удивлением увидел, как на лице этого человека появилось эгоистичное выражение. «Вас понял», — сказал Юлиан. «Я возьму на себя всю ответственность. Позвольте мне удалить данные из памяти компьютера». В его словах чувствовалась внутренняя неуверенность, но если бы он не пошёл на это, всему конец. Мошенга помог ему стерить память компьютера, и когда он вернулся через полчаса, то увидел неожиданную картину. Зал был совершенно пуст, а на диване в полном одиночестве сидел посол и недоумённо хлопал глазами, покинутый своими некомпетентными сотрудниками». Юлиан знал, что это место изначально не было оплотом закона и порядка, но такая безответственность была за гранью воображения. Он понимал, что если правительство Союза узнает об этом, то людям, покинувшим свои посты, придётся понести за это ответственность. Может быть, они просто перестали верить, что Союз продолжит своё существование, а то ты мысли сердце Юлиана похолодела. «Ты... ты... умоляю тебя, отведи меня в безопасное место!» — сказала Хэнслоу, увидев Юлиана. По правде говоря, этот человек был для Юлиана обузой, но он не мог с чистой совести бросить его здесь. Поэтому он сказал послу переодеться во что-то более удобное и приготовить деньги и бластер. Из заряженного лазерного ружья Юлиан сделал устройство, которое произведёт выстрел по таймеру, и установил в окне второго этажа. Тем временем посол, успевший переодеться, бесцельно бродил по первому этажу. Стоило им покинуть здание, как они услышали звук колёс, приближающихся бронемашин. «Что будем делать дальше?» «Если во всём этом хоть какой-то смысл, если нет, то нам крышка!» До сих пор ему удавалось не попасть в руки врагу, но пока они пробирались по глухим переулкам под покровом ночи чуть ли не бегом, к Хэнслу вернулась его привычное высокомерие. Ни разу в жизни не сталкивавшегося с трудностями и нуждой, его, казалось, смущал тот факт, что молодой человек, которому не было и 20 лет, теперь стал его защитником. Хоть Юлиан и завидовал проницательности своих старших товарищей, сейчас у него не было выбора, кроме как отвечать самому. «Мы попробуем связаться с независимым торговцем. А когда свяжемся, что тогда? Я планирую заставить его предоставить нам корабль, чтобы сбежать с Физзана». Послал покачал головой. «Хм, но будет ли всё так, как ты говоришь?» Именно это Юлиан хотел знать больше всего. Однако они не могли просто стоять на месте и смотреть, как меняется мир вокруг них. Он хотел вернуться к Яну, туда, где был его дом. Он бросил на посла презрительный взгляд». Если бы только Ян был сейчас здесь, а не этот презренный человек, насколько бы это подняло дух Юлиана? Четыре последующих дня Юлиан скрывался в укромном переулке и продолжал искать способ сбежать с Физзана. Единственное, за что Юлиан был благодарен Физзану, это то, что здесь почти всё можно было купить за правильную цену. У человека, которого Машенга представил Юлиану, были редеющие волосы и обвисшая кожа, из-за чего он производил впечатление очень уставшего человека средних лет. Но его глаза, к удивлению Юлиана, были очень живыми. «Моя фамилия Маринеско. Я исполняю обязанности капитана независимого торгового корабля «Берёзка». Мужчина сказал Юлиану, что, как ему кажется, он может оказаться им полезен. Поскольку он был всего лишь административным сотрудником, то не был уверен в том, что собственноручно поднимет корабль, но уверил Юлиана, что лично проследит за тем, чтобы был нанят профессионал. «По правде говоря, мы с вами не совсем уж не знакомы» буквально через два рукопожатия. «Два рукопожатия?» «Мой капитан, Борис Конев, и опекун младшего лейтенанта, адмирал Ян. Когда эти двое были детьми, ну, они, похоже, неплохо ладили. Их даже можно было назвать хорошими друзьями». Глаза Юлиана блеснули, но блеск потух, когда он услышал, что капитан, который никогда был другом Яна, теперь находится на Хайнесине, столице Союза. «Но я знаю другого опытного пилота. Вы можете на меня рассчитывать». Для Физанса контракт святое. Однако он добавил, что понадобятся деньги. Сколько бы ни пришлось заплатить, я уверяю, что он будет обладать мужеством и навыками, необходимыми для этого задания. Не думаю, что прошу слишком многого. Я тоже так думаю. Вашего слова мне достаточно. Можете ли вы найти этого человека прямо сейчас? Не обращая внимания на протесты Хэнслоу, Юлиан достал 5000 марок из толстого кошелька посла и вручил их Маринеску в качестве аванса. После того, как он ушёл, прапорщик Мошенга задумчиво взглянул на своего юного начальника. «Можем ли мы ему доверять?» «Думаю, да, но...» Он не мог с уверенностью сказать, что полностью ему доверяет, однако другого пути не было. Так или иначе, ему пришлось бы доверить свою жизнь и судьбу незнакомому человеку. Юлиан задумывался, не является ли этот Конев, в дополнение к тому, что он друг детства Яна, так называемым фезанским кузеном пилота-аса Ивана Конева. Он никогда не узнает наверняка, пока не встретятся с ним». «Младший лейтенант, учитывая степень нашего доверия к нему и условия, в которых мы находимся, нужно быть готовыми убить его, если он решит предать нас. Что думаете?» При этих словах плечи Юлиана слегка сгорбились. Иногда ему казалось, что кто-то невидимый заставляет нести его весь груз ответственности и выполнять все обязанности, лежащие за пределами его понимания. «Не про это ли говорят, что посеял, то и пожнёшь?» «Это следствие его желания стать военным?» В любом случае, Юлиан должен был сделать всё возможное, чтобы вернуться к Яну, и он твёрдо решил сделать это. Бронемашины, оснащённые двухствольными тепловыми пушками, с рёвом неслись по главной улице, сотрясая воздух звуками своих термоядерных турбин. Человек, который смотрел на них из окна третьего этажа, с отвращением цокнул языком. Он был одним из независимых торговцев, собравшихся в баре под названием «Дракул». Поскольку половина космопортов уже была блокирована, Большинство из них лишились работы, им оставалось лишь всем вместе заливать негодование выпивкой. Говоришь, на Физане ходили слухи об этом? Не могу поверить своим ушам. И они даже не смогли предсказать имперское вторжение? А что делали эти придурки в представительстве на Одине всё это время? Посылали бесполезные отчёты о вечеринках и погоде? Похоже, говорящие головы в правительстве всё-таки просто так просиживают свои штаны. И ты правда этому удивлён? Не знаю, как в других странах, но у нас на Физане правят бездарные идиоты. «Было бы странно ждать от них каких-то реальных дел». Этим оскорблением недоставала лоска, и те, кто их произносил, лучше других понимали, что от того, что они обрушивают проклятие на головы других людей, ситуация не улучшится. И тем более, время не повернётся вспять. Тёмные тучи повисли в душах каждого из них. Они говорили о том дне, когда больше не смогут пользоваться календарём, к которому привыкли. «На что же, чёрт побери, будет дальше?» «Что будет? Империя изменится!» «Династия Голденбаумов», «Физан», «Союз свободных планет» — все они исчезнут. А потом этот белобрысый щенок станет императором всей вселенной. Ему мало уничтожить династию Голденбаумов. Его жадность не знает границ, скажу тебе. Всё же любить его не за что. Любить, может, и не за что, но может ли дурак достичь таких вершин? Да уж, даже в этом нашим чинушам до него далеко». От шутки все рассмеялись, но в смехе отчётливо чувствовалась нотка отчаяния. «Помните...» «Мы свободные граждане, не какие-то идиоты, что гордо зовут себя Союзом свободных Планет, или как там это называется? Мы свободные люди, и милостливый Император последнее, что нам нужно!» Когда один из собравшихся собрался было ответить говорившему, его потянули за рукав. Среди них был пожилой и уважаемый торговец, которого почитали за старшего, он взял слово. «Лучше б я умер!» «Мне не пришлось бы смотреть, как имперский флот оскверняет наши улицы своими модными армейскими сапогами». Старый торговец тяжело вздохнул, а молодые вокруг него замолчали, погрузившись в уныние. «Поскольку эта эра длилась сто лет, я лишь надеялся, что она продлится ещё 100, Хотя, если подумать, в истории нет таких прецедентов. Но даже когда я увидел, как династия Голденбаума, вправившая пять веков, превратилась в жалкую карикатуру на себя, я не думал, что придёт время Физзана». «Как же я был глоб!» На словосочетании придёт время... Тишина стала горбовой, но затем её нарушил одинокий голос. «Да, перспектива пугающая, но, может быть, это лишь на время. Фезан возродится. Мы восстановим наш оплот независимых торговцев ради свободных граждан. Как я уже сказал, нам не нужен император, который будет нами командовать». Человека, который произнёс эти слова, звали Кейл Уиллок. Его знали скорее как навигатора, чем как торговца... Внезапно послышались аплодисменты, и все обернулись. Аплодировал незнакомец, только что вошедший в дверь. «Великолепная речь, Уилок!» Уилок улыбнулся старому другу. «Так-так, неужели это маринаску с берёзки? И чем я обязан удовольствию лицезреть тебя столь внезапно?» «У меня для тебя работа. Если тебе, конечно, интересно пилотировать корабль, а не произносить речи. Спрашиваешь, можешь на меня рассчитывать?» «Ты меня удивляешь!» «Ты соглашаешься, даже не спросив про условия работы?» Улыбнулся Маринаску, почувствовав слепую решимость Уиллока.